и на всякий случай зарядил своё ружьё двумя самыми крупными патронами. «Я готов на какое угодно пари», — произнёс он, — «что следы эти совсем недавние. Чудовище проходило здесь не более 10 минут тому назад. Вглядитесь, вон в тот более глубокий след только что набирается вода. Чёрт возьми, вот следы меньших размеров». Действительно, рядом с большими следами шли следы поменьше. «Нолс, а что вы об этом скажете?» Воскликнул победоносно профессор Сэмерли, указывая на отпечаток громадного следа, похожего на человеческую ладонь, затерявшегося среди трехпалых следов. «Уальд!» — воскликнул Челленджер в экстазе. «Эти следы я уже видел! в Уальдоне. Это животные, которые ходят на одних задних трехпалых лапах, иногда опираясь передними пятипалами о землю! Это не птицы, милейший Рокстон!»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 При наличии экземпляров чудовищ? Разве при этом условии? Да, Мэлоуну и его грязной компании на Флит-стрит Придется теперь воздать нам справедливую хвалу Августа 28 мы собственными глазами удостоились увидеть Пять живых игуанодонов на одной из полян в стороне Мэйплбайта Занесите это в свой протокол, мой юный друг И отошлите в свою газетенку Но и приготовьтесь благодарность за это получить редакторские тычки», вмешался в разговор лорд Рокстон. «Под лондонским меридианом вещи представляются в несколько ином виде. Существует немало людей, никогда не раскрывающих о своих приключениях, ибо они никогда не встретят доверия, а только окажутся осмеянными своими современниками. Можно ли обвинять их за это?»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 Перед нами зияла глубокая, широкая яма, представлявшая собою, по-видимому, жерло давно потухшего вулкана. Яма имела форму чаши. На самом дне виднелись лужи с зеленоватой стоячей водой, окружённые камышами. Уже само по себе место это имело достаточно отвратительный вид. Но то, что там происходило, напоминало прямо таки сцену из Дантовского ада. Яма оказалась убежищем птеродактилей.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 на сравнительно небольших пространствах в скалистых местностях, встречаемых около Кембриджа. Причиной тому, как теперь выяснилось, являлся обычай птеродактилей селиться, подобно пингвинам, целыми стаями. В пылу спора с Семерли по поводу какой-то особенности находившихся перед нами чудовищ, Челленджер чуть было не погубил нас всех, высунув за утес свою голову.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 Однако нас ожидали новые сюрпризы. Когда все время, держась берега ручья мы, наконец, очутились на поляне, перед колючей изгородью нашего лагеря, то полагали, что приключения дня пришли к концу. Не тут-то было. Вместо отдыха пришлось заняться кое-чем другим. Несмотря на то, что вход в форт Челленджера был по-прежнему забаррикадирован, а изгородь осталась нетронутой,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 как погрузился в глубокий сон. Глава 11 На этот раз герой — я. Лорд Рокстон оказался прав, предположив, что укусы птеродактилей могут оказаться ядовитыми. Наутро у Сэмерли и у меня открылась жестокая лихорадка — Раны причиняли нестерпимую боль. Колено Челленджера настолько сильно распухло, что он еле-еле мог ходить. Целый день мы провалялись в своем лагере, по мере возможности помогая Рокстону укреплять и утолщать колючую изгородь, являющуюся нашей единственной защитой. Помню, в течение целого дня меня не покидало ощущение, что за нами следят. Но кто и откуда, я не мог дать себе отчета». Ощущение это, однако, было настолько сильно, что я сообщил о нем Челленджеру, который приписал его моему лихорадочному состоянию. То и дело, я осторожно оборачивался в надежде найти причину своего безотчетного беспокойства. Но каждый раз мой взгляд встречал только мрачную корявость нашей стены или же таинственную густую листву высокого дерева, раскинувшего свои ветви над нами». А между тем все сильнее и сильнее росла во вам неуверенность, что совсем близко от нас кто-то неустанно сторожит нас, и при том с недобрыми намерениями. Я даже вспомнил о распространенном среди краснокожих поверье о кури страшном, подстерегающем духе лесов. И, должен признаться, я понял и готов был разделить их суеверный страх перед таинственным существом, жестоко мстящим тем смертным, которые осмеливаются проникать в священное его владение. В эту ночь, третью по счету, проведенную нами в стране Мэйплбайта, мы пережили нечто такое, что оставило неизгладимый след в нашей памяти, обязав профессоров и меня вечной признательностью лорду Рокстону за его мысль об устройстве укрепленного лагеря. Расположившись вокруг потухающего костра, мы все уже заснули, Как вдруг нас разбудили, или вернее, ошеломили какие-то неистовые вопли и рев. Затрудняюсь найти подходящее сравнение для доносившегося до нас жуткого шума. Последний, однако, исходил откуда-то поблизости, всего в нескольких сотнях ярдов от нас. Звуки были такие же резкие и сильные, как гудок паровоза. Но дело в том, что последний звук, острый и чистый, дает ясный металлический тон когда как доносившиеся до нас вопли были значительно ниже и дрожали в воздухе, как туго натянутые струны. В них отражался беспредельный ужас и невыносимые физические страдания. Мы зажали уши, лишь бы не слышать этих хватающих за нервы жалобных звуков. У меня на лбу выступил холодный пот, в висках стучало. Мне чуть было не сделалось дурно. В этом ужасном предсмертном крике... Казалось, сосредоточились все житейские муки, бесчисленные страдания и невыносимая боль. Наряду с этими отчаянными воплями до нас доносились также звуки совершенно другого характера. Прерывающийся, грубый, низкий, выходивший из обширной груди смех, похожий на зловещее, довольное и жадное рычание, жутко отличавшееся от безумных пронзительных воплей. Три или четыре минуты продолжался этот невыносимый дуэт, заставивший встрепенуться всех птиц, дремавших на ветвях деревьев. Но затем он закончился так же внезапно, как и начался. Долгое время мы не могли прийти в себя от ужаса. Наконец лорд Рокстон подбросил несколько сухих веток в огонь и осветил напряженные лица моих товарищей и часть нависшего над нами зеленого купола. «Что это могло быть?» Прошептал я «Узнаем утром», ответил Рокстон «Во всяком случае, дело происходило совсем близко от нас Тут же, на полянке В эту ночь мы были свидетелями доисторической трагедии Одной из тех трагедий, которые разыгрывались в юрскую эпоху На берегу какой-нибудь лагуны Среди гигантских камышей Когда одно чудовище посильнее Пожирало другое, менее сильное Прошептал Челленджер с такой торжественностью в голосе, какой до сих пор мне не приходилось слышать от него. «Счастье человека, что он появился на Земле значительно позднее сотворения мира. В первые времена на Земле существовали такие чудовища, бороться с которыми было невозможно. Никакое личное мужество, никакое оружие не могло бы помочь. Что, спрашивается, мог бы поделать слабый человек, Имея свою жалкую петлю, дубину, камень или стрелы Даже современное ружье бессильно против такой бестии Я был бы не прочь вскинуть винтовку на плечо Заметил лорд Рокстон, нежно поглаживая свое превосходное ружье Мне сдается, тот паренек на полянке Оказался бы достойным противником для меня Внезапно семерли поднял руку Тише, прошептал он «Я слышу, кто-то идет сюда!» В глубокой тишине ночи раздалось чье-то тихое, мерное топанье. Это, несомненно, кралось животное, обладающее тяжелыми, но мягкими лапами. Я тихонько прополз вдоль колючей изгороди нашего лагеря и притаился у входа. Оттуда доносилось мерное и могучее дыхание животного. Только жалкая изгородь отделяла нас от этого чудовища. Каждый из нас схватился за ружье, а Рокстон, вытащив из вала небольшой пук кустарника, устроил себе нечто вроде бойницы. «Клянусь святым Георгом», – прошептал он, – «я как будто вижу его». Я осторожно подкрался к нему и через его плечо выглянул в отверстие. Да, и я мог его различить. На темном фоне деревьев выделялось еще более темное пятно – Черное и неопределенное, притаившееся грозное существо. Ростом животное было не выше лошади, но, судя по неясным очертаниям тела, оно должно было обладать колоссальными формами и силой. Свистящее дыхание, мощное и мерное, точно у машины, показывало, что это организм невероятных размеров. Передо мною блеснула пара страшных зеленоватых и свирепых глаз. Неприятное обрецание создавало впечатление, будто животное медленно двигалось вперед. «Мне кажется, оно сейчас прыгнет!» — пробормотал я, взводя курок. «Не стреляйте! Не стреляйте!» — прошептал мне на ухо лорд Рокстон. «Звук выстрела среди ночи будет услышан за десятки миль. Пусть это останется на крайний случай!» «Если только оно перепрыгнет через изгородь, нам конец!» промолвил семерли и зашелся нервным, трескучим смехом. «Оно не должно дойти до прыжка!» воскликнул лорд Рокстон. «Но ради бога! Не стреляйте до последней минуты! Быть может, мне еще удастся с ним справиться! Во всяком случае, я попытаюсь!» То, что он сделал, было смело до безумия. Выхватив из догорающего костра пылающую головню, он проскользнул через отверстие, проделанное им заранее в нашей калитке. Животное надвигалось на него с ужасающим рычанием. Лорд Рокстон бодро и стремительно подбежал к ужасному зверю и со всего размаху ткнул горящую ветвь в морду животного. На мгновение мы увидели страшную морду, похожую на гигантскую черепаху с разинутой пастью, обогренной свежей кровью и жилистую спину. Затем последовал ужасающий треск деревьев, и страшный ночной гость исчез в чаще леса. «Пока с него достаточно!» — смеясь, промолвил лорд Рокстон, бросая головню обратно в огонь. «Вы не имели права так безрассудно рисковать вашей жизнью!» — скричали мы в один голос. «Другого ничего не оставалось. Допусти да мы его сюда и, стараясь его уложить, мы легко могли бы перестрелять друг друга. С другой стороны, если бы мы стали стрелять отсюда и не убили бы, а только ранили его, то оно все равно расправилась бы с нами». В общем, я считаю, что мы легко отделались Что это было за чудовище? Наши ученые молча переглянулись Лично я не берусь точно классифицировать этого зверя Промолвил сэммерли закуривая свою трубку Таким чистосердечным признанием вы даете нам доказательства Своей истинной преданности науки, не терпящей бахвальства Произнес Челленджер с подчеркнутой снисходительностью «Лично у меня слишком мало данных для точной классификации виденного нами сегодня экземпляра. Как мне сдается, однако, сегодня ночью мы имели дело с кровожадным динозавром. Я уже высказывал предположение о существовании на плоскогории подобного рода зверей». «Не следует забывать», — заметил Сэмерли, — «что о многих исторических породах животных нам ничего не известно». Поэтому было бы слишком поспешно наделять именем всякое животное, которое нам приведется встретить здесь Совершенно верно Мы должны удовольствоваться только приблизительной классификацией Быть может, завтра мы получим более точные данные об этой разновидности Пока что нам необходимо продолжить прерванный сон Только при условии охраны, решительно заметил лорд Рокстон В подобной стране нельзя ни на минуту поручиться за свою безопасность. Пусть каждый из нас по очереди дежурит в течение двух часов подряд. В таком случае с меня и начнем. Я как раз только закурил свежую трубку, предложил профессор Семерли. Все согласились. С этого момента мы уже никогда не спали без охраны. на утро мы без труда открыли причину разбудивших нас ночью адских криков и воплей. Поляна, на которой накануне мы видели мирно пасущихся игуанодонов, представляла собою зрелище страшной бойни. Увидев лужи крови и массу громадных, валявшихся повсюду в траве окровавленных кусков мяса, мы сначала предположили, что тут пал целый ряд жертв. Но, присмотревшись ближе к останкам, выяснили, что все это мясо принадлежит одному монстру, буквально растерзанному на куски другим чудовищам, если и не превосходящим его размерами то, во всяком случае, более свирепым и энергичным. Наши профессора целиком ушли в научное изыскание и внимательно осматривали разбросанные там и сям различные части чудовища, стараясь определить по оставшимся в мясе следам зубов и когтей природу победившего его противника. «Вряд ли мы придем к какому-нибудь определенному выводу», проворчал Челленджер, разложив на коленях громадный кусок белого мяса убитого животного. «По некоторым признакам мы имеем дело с одной из тех крупных пород тигров, которые еще и по сие время встречаются в заброшенных пещерах. Однако виденное нами животное по своим размерам неизмеримо превосходит тигра и ближе подходит по типу к присмыкающимся. Я со своей стороны причислил бы его к аллозаврам». «Или к мигаллозаврам», – вставил Сэмерли. «Совершенно верно».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 «Хороших двадцать или тридцать километров», — отвечал я. Сэммерли сделал недовольную гримасу. «Что касается меня, то я не в состоянии буду пройти такое расстояние. Кажется, эти твари опять забывают. Они напали на наш след». Не успел сэммерли договорить своих слов, когда нашего слуха явственно донеслась из глубины чащи характерная трескотня наших врагов. Туземцев, видимо, тоже охватил безумный страх.